Но они работали очень конспиративно. На них надо было иметь выходы. А откуда они у нее, девушки из интеллигентной семьи, воспитанной на Гёте и Гамсуне? Ну и, конечно, на Шарле де Костере. Без этого нельзя в Бельгии и Голландии. Они весь день промерзли на этом рынке. Домой вернулась ни с чем, и дрова кончились. Поэтому она легла спать, не раздеваясь, навалив на себя все перины, какие были в доме. А ночью пришел тот друг. Спросил, приготовила ли они посылочку для папочки для нее отца. — Мне жаль, что у доктора такая жестокосердна дочь, — сказал он. — Вы единственная надежда, он верит в вас, как в Бога. О ней рассказала, как она пыталась сделать хоть что-то для пап, э, отца и матери. Тот спросил, «Но вы готовы для их спасения на все? Разве не так?» Она не ответила, что она готова на все. «Как же иначе? Понятно, на все, что угодно. Это кольцо вашего отца, обручальное кольцо. Он прислал его вам». То есть он смог передать его мне, для вас. Сможете поменять на хлеб? Или это сделаю я? Ну и, конечно, вы, спасибо вам огромное. Это мой долг немца, — ответил друг. За это не благодарят. Не считайте, что все немцы даже в форме думают так, как Гитлер. Если к вам придут офицеры в зеленой форме, и скажут, что хотят помочь вам, верьте им, как мне. И к ней пришел офицер в зеленой форме. Он жил по соседству. Она видела его на своей улице. Она очень маленькая их улочка. Там все друг друга знали, ну, как в любом пригороде. У вас ведь так же, правда? И этот офицер тоже передал девушке записку от папы и мамочки, Те благодарили за передачу. Хлеб и маргарин так вкусны. Мы живем твоими заботами, они. Пусть тебя сохранит Господь. И тот офицер сказал, что, видимо, отца передал в руки гестапо один доцент из университета. Он всегда завидовал отцу. Сейчас получит его кафедру. Он, скорее всего, провокатор, держит английские листовки в своем доме, но подсовывает их тем, кто ему не угоден. А тут еще наши суда взрываются на рейде. Если вы, они, сможете понять правду, вашего отца освободят. Бедная, бедная девушка, как мне жаль вас. Он прислал денщика, тот принес они дрова, хлеба и сыра, сам пришел вечером, откупорил бутылку. Она не знала, насыпал он есть снотворного, или же свалилась она от голода, но проснулась она вот так. Нет, нет, это никакой грубости или насилия, как можно. Это же друг ненавидит фюрера, только и думает, как разоблачить провокатора, который пишет доносы на людей, ни в чем не повинных. И они потянулась к нему. Однажды она с отцом заблудилась в море, хотя он прекрасно водил лодку, и под парусом, и на моторке. Настала ночь, и папа тогда сказал, «Если ты увидишь всплеск света, знай, что это маяк, значит, мы спасены». В жизни, как и в море, всегда ищи маяк, верь ему, равняйся на него, пока сама не набрала сил, чтобы стать Когда папа и мама были дома, они жила домом, она была счастлива, даже когда случилась война. Если семья дружна, общее горе переносится легче, она еще не очень-то отдавала себе отчет в том, что произошло. Все ведь думают, что их минет чаша скорби. Никто не думает, что приугутовленная соседу обрушится на тебя. Когда они жили семьей, они не очень-то задумывалась над тем, что она есть, как девушка. А когда осталась одна, к ней стали липнуть все, как пчелы. И тот доцент, про которого ей сказали что он-то и есть провокатор, виновный в трагедии, тоже обрушился, говорил ей такие слова с такой нежностью, что сердце ее переворачивалось от ужаса и ярости. Как же Бог наделил его даром речи, если он — злодей, исчадий ада, подводящий под расстрелы гостапо своих сограждан? Она нашла у него листовки, именно те, которые патриоты печатали в англии его тоже арестовали но потом по радио было объявлено что он то и был на самом деле истинным руководителем подполья он никого не выдал его гильотинировали потому что он не сказал ни о ком ни единого слова а папач папа моей подруги был его соратником они вместе дрались против нации тоталитарный режим много рук одна рука не знала что творила другая так и вышло и тогда офицер который сломал ванни человека не смог а может не успел предотвратить сообщение о том доценте а может быть говорила мне потом они Они это сделали специально, чтобы отрезать ей дорогу назад. Вокруг нее прямо-таки роились мужчины. Оказывается, она была красива. Но я же говорю, в семье она жила отцом, матерью, их прекрасной доброй общностью. Что ей было делать? Она же поняла, что случилось. Она умела считать. А тут несложный счет, прямо-таки на пальцах. Можно было, конечно, покончить с собой, но она постоянно колебалась, понимаете? Потому что жила лишь одной жаждой мщения. А тут возникла новая проблема. В семье, где она воспитывалась, привыкли поклоняться отцу. Он был главным, принимал все решения. Его слово было истиной в последней инстанции. Она просто не умела принимать самостоятельные решения. Ей нужен был совет, подсказка. Так уж получилось. Чего тут больше, вины ее или беды, трудно сказать, но так было, что называется условие задачи. Люди в зеленой форме легко меняют ее на штатский костюм. Они очень многолики, но работают, исходя из грубой понятой ими реальности. Они и сказали, они, что в Лиссабоне работает один английский дипломат. Он вместе с американцами организовывал транспортировку нелегальной литературы в Голландию и Бельгию. В его-то цепи скрывается истинный провокатор, который повинен в случившейся трагедии. Мы развязываем вам руки, мы не вправе ни о чем вас просить. Мы открыли вам высший секрет Рейха, и это грозит нам казнью. Но если вы найдете этого человека, подружившись с английским дипломатом и его американским другом, тогда вы отомстите гитлеровскому шпику. Гестапо нам не открывает своих секретов. Мы военная разведка, верьте нам» анни а что ей оставалось делать